«Если в милицию на него заявлять, так не поверят. У него, небось, все схвачено, а у нас доказательств никаких. Если в гараж их привезти, так найдут там труп кости. А может, уже и не найдут». «А если найдут, то на нас и повесят», – пробормотал к Саше. «Да, это запросто», – согласилась Даша. Ей нравилось с ним соглашаться. «Вообще-то он ей нравился». Было приятно сидеть с человеком, которого знаешь с детства, полностью ему доверяешь и не ждешь от него никаких гадостей. Что Саша не способен на подлость, она точно знала. Недаром столько долгих часов провели они у бабушки в комнате, сидя рядышком за книжкой. Как жаль, что тогда, два года назад, когда погиб Сергей, Саша не была рядом. Она бы сумела с его помощью преодолеть несчастье. Даша вспомнила вдруг его злющую жену, этот кинжальный взгляд. Как его только угораздило жениться на такой стерве. Но не ей бы говорить, тут же одернула себя Даша. Ее Игорек тоже оказался хорош. Сам сбежал, а жену оставил на растерзание бандитам. — Ты что на меня так смотришь? — Саша остановился на полуслове Давай дружить, — улыбнулась Даша. Я так соскучилась без друзей. Ладно, значит так. Он был весь во власти какой-то важной идеи. Ты сосредоточься и слушай меня внимательно. Я вот что подумал. Если Векслер работал в фирме этого самого водопятого, то как он мог его на чем-то подловить? Только на работе? Ну, Но... а если фотографии? Тише, не сбивай! Как он мог сделать компрометирующие фотографии? Он что, пришел с фотоаппаратом? Ах, Илья Олегович, попозируйте-ка мне, пожалуйста. Нет, все не так. Он говорил, что фотографии сделаны цифровой видеокамерой. Если тебе что-то говорит, это слово вставил Даша. мне это говорит. А вот тебе не знаю, отрезал Саша. И она даже расстроилась. Все мужчины одинаковы. Любят показать, какие они умные. Ещё он говорил, что снимки Векслер хранил в компьютере. Оттого и послал он потом Костю, чтобы компьютер у Вероники раскурочить. Угу. Знаешь, этот Водопятов, возможно, и соображает в бизнесе. Или там ещё какие-то способности имеет. Раз дослужился до генерального директора. Но в компьютерах вряд ли понимает. А его покойный телохранитель тем более... Этот больше схватить, похитить, убить. Запытать человека мог до смерти. Даже с электричеством, по моим наблюдениям, отношения у него были так себе. Растолком насмерть дернуло. «Но ведь тут ты свою руку приложил», — вставила Даша. «Ты только не подумай, что я упрекаю. Мне его совсем не жалко». «Конечно, работа у него рискованная». «Жертва тоже иногда может дать сдачи», — продолжал Саша. «Как говорится, сегодня ты, а завтра я». «Тут несчастный случай. Я еще воду разлила». «Ну ладно. Все-таки надо же и технику безопасности соблюдать при работе с высоким напряжением», — заговорил Саша с интонациями старого прораба на стройке, который читает лекцию студентам первого курса по недоразумению, попавшим туда на практику. «Ну, калоши бы, что ли, надевал, диэлектрические?» «Хорошо, что он без калош был. Так ему и надо», — мстительно закончила Даша. «И хватит о нем. Нам бы еще от водопятого избавиться, а то я спать спокойно не смогу». «Вот и я об этом говорю, а ты все время меня перебиваешь, — с укором сказал Саша. Не даешь закончить. Так вот, как бы я поступил... Если бы оказался на месте Векслера. То есть, если бы мне нужно было спрятать эти компьютерные фотографии. Ты меня извини, конечно, но ни один нормальный человек в компьютере такие важные вещи хранить не будет. Мало ли что может случиться. Вирус какой-нибудь. Или вот тут придут и выломают жесткий диск к чертовой матери. А если не выломают, то вскроют. Потому что вскрыть любую систему защиты — это дело техники. Даша посмотрела на него с уважением. Человек говорил о таких вещах со знанием дела. — А ты сам Саш, где работаешь? — Что за женщина? Все время меня перебивает.